И только к полудню, выбившись из сил, бросились на прибрежный песок и уснули. Питались беглецы неплохо. Охотники каждый день убивали какую-нибудь дичь. По старятся ловили утята и гусят, подстерегали у водопоев оленей. Уа вчерашний мальчик оказался отличным охотником. Каждое утро четверо мужчин расходились по двою в разные стороны. Ао охотился вместе с Уллой. Волчья ноздря любил брать себе в товарищи Уа.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 Нашли большую колонию бобров. Уа метнул с берега копьё в старого бобра и пробил насквозь его хвост, похожий на толстую лопату. Копьё помешало бобру спрятаться в нору. Уа вытащил его, и тот больно укусил ему палец. Уа прикончил его ударом к камня и с торжеством притащил добычу на стоянку. В тот же вечер беглецы были испуганы неожиданной встречей. Женщины вместе с Уо спустились к реке.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 Решено было не откладывая уходить от опасного соседа. Охотники с жёнами наскоро собрали пожитки и двинулись дальше. Но не успели они пройти и тысячу шагов, как Улов вскрикнул и схватил за руку Ао. С ужасом глядел он назад. Там снова, словно из-под земли, вырос огромный зверь. Носорог шел по их следам и нюхал землю. Зверь явно следил за вереницей людей, пробиравшихся по берегу. Что ему было нужно?